неискушенный в политических делах, и тот понимал, что со стороны Дона Гаспара чистое ребячество, несмотря на многократный горький опыт, упорно не видеть, что миром правит зло. Франциско всмотрелся в портрет на стене, написанный им, когда Хавильянос был еще не стар, а сам он был очень молод. Плохой портрет, если бы он теперь вздумал писать его. Постарался показать, что при всей пошловатой высокопарности в дони Гаспаре больше трогательного, чем смешного. Вот сейчас он предпочитает оставаться во власти опасного врага, вместо того, чтобы как можно скорее отгородиться от него перенейми. До сих пор он не уразумел, что когда хочешь бороться за идею, надо прежде всего остаться в живых и все-таки глупость Хавельянаса не внушает презрения. Наоборот, Гойя чуть ли не восхищался тупым упорством, с каким Дон гаспар следовал своим нравственным правилам. Вдруг он заметил, что Хавельянас обращается к нему. — Теперь вам, Дон Франциско, придется заменить меня здесь, в Мадриде, — сказал он. — Нынешние властители проявляют поразительную слепоту по отношению к вашим картинам. Они не замечают, сколь велика роль ваших творений в борьбе с мракобесами и угнетателями. Вам нужно употребить во благо слепое расположение короля и его грандов. Вы не имеете права устраняться. Вы обязаны показать нашему развращенному веку его отражение в зеркале. Стоит вам пожелать, и вы станете современным ювеналом двора и столицы. Такая перспектива отнюдь не улыбала сгои. Ему очень хотелось ответить крепким словцом на эти иватые речи и бесцеремонные требования Дона Гаспара, но он вспомнил, что этот пожилой человек идет навстречу весьма сомнительному будущему, а кто сам на себя много берет, тот от других вправе ждать многого. «Боюсь, что вы переоцениваете воздействие моего искусства», — вежливо ответил он. Правительству известно, как ничтожное влияние моих картин, и потому оно не принимает никаких мер. А короли и гранды из чистого воскомерья допускают, чтобы я писал их такими, как они есть. Они считают, что их величие не умолит никакая истина, не ни та, которую высказывает придворный шут, не та, которую запечатлевает придворный живописец. — Вы клевещите на себя, Дон Франциско! — горячо запретестовал Кентано. — Мы, писатели, знаем только свое изысканное кастильское наречие, ласкающее слух немногим образованным людям. Ваше же семейство Карлоса, ваши фрески в Ла Флориде, — говорят душа каждого, потому что это всеобщий язык. Франциско ласково поглядел на поэта, но не ответил ни слова и перестал вслушиваться в разговор. Вместо этого он опять начал разглядывать портрет Хавильяна со своей работы и пожалел, что Дон Гаспар уезжает, и нет времени написать с него новый портрет. Потому что лишь сегодня, до конца, он понял сущность Дон Гаспара не к победе, А к борьбе стремился этот человек. Да, он был вечным истовым борцом. В нем было кое-что от Дон Кихота. Впрочем, как в любом испанце, это есть. Болело сердце у него за справедливость попранную. Где неправда или зло торжествовали, он тотчас врубался. Только он понять не мог, что в мире. И добро, и справедливость — лишь мечта. Лишь сон, не более идеал, недостижимый, вроде благородной цели Дон Кихота, но он должен, Дон Кихот, скакать навстречу правой битве. А форты, которыми Франциско занимался в последние месяцы, были переработкой эскизов, сделанных им в блаженную Сан-Лукурскую пору. Но обеспечно жизнерадостные рисунки тех времен вместе с новой формой приобрели и новый смысл, стали глубже, острее, злее. Каэтана уже не была только Каэтаной. Из-за дуэнье уфемии проглядывала умершая камеристка бригида Камеристка Фруэлла.